15. За два перекрестка до монастыря чутьё безошибочно подсказала мне, что за мной следят. Я притворилась, что ничего не замечаю, и, как ни в чем не бывало, зашагала вперед по пустой улице. Если придется использовать магию, лучше, чтобы вокруг не было свидетелей. Когда мы были маленькими, брат по имени Кармин занимался поиском тех, кто нес зачатки зла в душе. Говорили, что церковь отослала его в Северную Италию. Но время от времени он вспоминался мне особенно когда приходилось использовать магию неподалеку от стен монастыря. Я сжала амулет в ладони и обернулась в сторону аллеи, ожидая увидеть лиловую ауру, которая бы означала присутствие человека неподалеку. Сначала я ничего не заметила, но потом... Низкий бархатный голос заговорил из тени. «Вот так сюрприз!» Из темноты появился мужчина с блестящими черными волосами и зелеными глазами дикого животного. По коже побежали мурашки. У людей не бывает таких глаз. Его мерцающая аура только подтверждала мою догадку. Мальваги. Не знаю почему, но я выпустила амулет и немного съежилась. Ты еще один принц-демон, которого я не призывала. А значит, у них имелись и другие способы попасть в этот мир. Следовало бы догадаться. Ведь недалее, как месяц назад гнев стоял рядом с телом моей сестры. Я сделала шаг назад и принялась беззвучно молиться богине сражений и победы. Демон улыбнулся, словно прочитав мои мысли. Мне хотелось отвести взгляд, но это было невозможно, будто его странная пульсирующая энергия удерживала меня на месте. Хотелось закричать. Но вместо паники я тщательно изучала его и запоминала детали. Он был почти так же высок, как гнев, и внешность его, хоть и не обладала той же классической мужественностью, привлекала еще больше внимания. Щетина на лице подчеркивала четко очерченные углы нижней челюсти. Разглядывая его, я почувствовала внезапный укол. Зависть. Он произнес это слово так, что оно звучало одновременно угрожающе и притягательно. А ты очень привлекательная. Я не хотела быть привлекательной для демона. И не хотела оставаться с ним наедине. Лучше было бы сбежать, но я лишь стояла на месте, окаменев от ужаса. Принцы ада не являлись в этот мир уже почти сотню лет, а теперь, по меньшей мере, двое из них здесь. Не знаю, почему и как, но я чувствовала, что этот принц совсем не такой, как гнев. В нем было нечто ангельское и в то же время смертельно опасное. Но если у него когда-то и был нимб, демон его потерял. от чего то мне хотелось упасть на колени и с мольбой просить его о пощаде. Он так же, как и гнев, когда я увидела его впервые той ночью над телом сестры. Был одет очень изысканно. Черный костюм, рубашка и жилет переливаются оттенками зеленого с серебряной нитью. Сбоку у него также висел кинжал с огромным драгоценным камнем изумрудного цвета, украшавшим рукоять. Каждой клеточкой тела я ощущала опасность и страх. Это полуночное создание не было связано заклятием и обязательством защищать меня. Так что я остро осознала свою уязвимость. В моей юбке не было потайного кармана, так что я оставила волшебный мел дома, а значит, не смогла бы в случае необходимости нарисовать защитный круг. Трав я с собой тоже не взяла. Впрочем, пожалуй, это его только насмешило бы. Я едва не задыхалась от ужаса, так как полностью оказалась во власти этого дьявола. Внезапно панику сменила какая-то другая эмоция. Острое всепоглощающее темное чувство порхало вокруг меня задевая кожу бархатистыми крыльями. Холодное, древнее, без начала и без конца. Как и любая магия, оно просто существовало. Мне вдруг захотелось, чтобы все было моим до последней капли. Я почувствовала зависть к огромной силе этих проклятых демонов. Разве адские создания заслуживают этого? И почему мне досталась меньшая сила, чем им? Ведь я не проклята, а наоборот, благословлена богиней. Будь у меня хоть часть той магии, я смогла бы заставить других рассказать, что случилось с моей сестрой. Могла бы спасти следующую ведьму, которой предназначено было потерять свою жизнь из-за демонической сделки. Я бы поставила весь подземный мир на колени. Мне захотелось этого с такой силой, что внутри вспыхнула ненависть. Смертельно холодная ненависть такой силы, что заморозила меня до самого основания. Было очень тяжело хотеть того, что мне никогда не получить. Зависть чуть не клонился вперед. В его странных глазах загорелся голодный блеск. У меня сложилось впечатление, что он страдает от того же самого чувства. Завидует братьям, и это сводит его с ума. Я никогда не чувствовала ничего подобного по отношению к сестре. Должно быть, он очень одинок. Я схватила кинжал гнева, прижала к своей груди и едва не зарычала от удовольствия, когда на коже выступила кровь. Было восхитительно чувствовать, как он пронзает мою кожу. Я готова была вырезать собственное сердце, лишь бы прекратить эту всепоглощающую боль от осознания, что мне никогда не будет дано владеть такой силой. Моя татуировка начала легонько пульсировать, и вдруг чары разрушились. Я моргнула, словно пробудилась от сна. Бросила взгляд на клинок в дрожащей руке и на зеленоглазого демона, чье внимание мгновенно переключилось на мое запястье. Этот принц либо напоил меня своими эмоциями, либо обернул мои же чувства против меня самой». «Невероятно», — заявил он. «Ты чувствовала то же, что и я?» «Если он ощутил безграничную пустоту, ненависть и нестерпимый холод, то да». «Что ты со мной сделал?» «Лишь вытащил на поверхность твои скрытые желания. Их еще называют грехами». Я вздрогнула, надеясь, что мне никогда не придется вновь пережить нечто подобное. Ведь я едва не вонзила лезвие в собственное сердце. Если бы татуировка не остановила меня, я бы уже была мертва. Теперь меня одолевали сомнения насчет охотников на ведьм. Может, бабушка была права, и люди были ни при чем? Похоже, именно этот демон был виновен в смерти молодых ведьм. Он воздействовал на меня, несмотря на амулет. Это маленькое защитное украшение было бессильно против принца Ада. Возможно, зависть испробовал на мне лишь малую часть своих сил. А если бы он сделал то же самое на кухне нашего ресторана, в присутствии моей семьи? Я закрыла глаза, не желая даже думать о том, что он мог бы заставить меня сделать с ними, и насколько я бессильна против его чар. Интересно, работают ли вообще какие-то из наших защитных заклинаний? Или они существуют лишь для того, чтобы дать нам притворное чувство спокойствия? Пока по земле бродят такие существа, как этот демон, мы вряд ли сможем чувствовать себя в безопасности. Внезапно мне захотелось плакать. Неудивительно, что бабушка рассказывала нам те пугающие истории и старалась нас уберечь. Эти демоны были хуже любых ночных кошмаров. И теперь они обосновались в нашем мире. Странно. Демон остановил на мне озадаченный взгляд. На моей татуировке неизвестно откуда появились змеи. Они окружили собой полумесяцы. Я была так напугана, что даже не обратила внимания на боль в предплечье а внимание принца уже переключилось на кинжал, висящий у меня на бедре. И тогда медленная хитрая улыбка расплылась по его лицу. И правда, очень, очень интересно, какие запутанные, запутанные сети. Вызван ненавистью, связан кровью. «Что ты имеешь в виду?» Он засунул затянутые в перчатки руки в карманы. «У тебя есть кое-что, что мне нужно». «Если это мое сердце, которое, к счастью, все еще бьется, боюсь вынуждена отказаться». «Нет, но, полагаю, в конце концов, ты лишишься его из-за моего брата». Он говорил ровным тоном. «Интересно, знал ли гнев, насколько завистлив был один из его братьев-демонов? Возможно, мы сможем заключить сделку. Если согласишься продать свою душу дому зависти, я помогу тебе найти то, что ты ищешь». Он ждал моего ответа с нечеловеческим ледяным выражением лица, от одного взгляда, на которое по моей шее побежали мурашки. «Я собираю уникальные вещи. Ты бы стала прекрасным подарком моему двору. Ты умеешь петь?» «Я далеко не уникальна. А еще я не была вещью или подарком, который можно передавать из рук в руки, как диковинку на вечеринке». «Разве?» — улыбнулся он. Я уже очень давно не встречал теневых ведьм. Я бы очень хотел, чтобы ты присоединилась к моему дому. Я не знала, что он имел в виду под теневой ведьмой, и меня это не особенно волновало. Мое воображение нарисовало образ застывших, словно фигуры на шахматной доске, ведьм и людей. Этот демон с гордостью демонстрировал бы подобные трофеи в надежде, что остальные сойдут с ума от зависти, глядя на его драгоценную коллекцию. Пытаясь подавить нарастающую панику, я раздумывала, откуда мне пришел этот образ. Возможно, его транслировал мне сам демон. Лучше не знать, имеет ли эта картинка что-то общее с реальностью. «Итак», — спросил принц, в его тоне впервые послышались резкие нотки. «Хочешь присоединиться к моему дому? Взамен я предлагаю тебе защиту от моего мира и моих братьев. Она тебе понадобится» особенно учитывая произошедшее недавно убийство. Сердце бешено колотилось. Бабушка часто повторяла старую поговорку. «Дьявол, которого знаешь, лучше дьявола, которого не знаешь». И сейчас это выражение оказалось как нельзя кстати. Если нужно выбирать между сделками с гневом или завистью, я однозначно выберу первого. Этот демон, без сомнения, с величайшим удовольствием разрежет меня на мелкие кусочки, чтобы разобраться, как устроена теневая ведьма что бы это звание не означало. Будучи уже немного знакомой со строгими правилами хорошего тона, действующими среди принцев подземного мира, я не хотела разозлить его, отказавшись слишком быстро. Кажется, прошла целая вечность, в течение которой я притворялась, что раздумываю над его предложением. Спасибо, но не в этот раз. Казалось, он готов был начать настаивать на своем, но внезапно наклонил голову, словно в знак уважения. Его взгляд вернулся к татуировке на моей руке. Хорошо. Даже мы, принцы Ада, не знаем, что готовит нам будущее. Возможно, ты изменишь свое решение, когда ты выберешь мой дом, если предпочтешь его домам моих братьев. Я приму тебя. Демон развернулся и зашагал прочь, но на перекрестке остановился и обернулся. Имея в виду, остальные тоже в игре. Если они еще не начали охоту, вскоре все равно явятся за тобой. Пусть это будет тебе предупреждением и подарком от Дома Зависти. Поспеши выбрать дом, с которым свяжешь себя, или решение будет принято за тебя.